Глава десятая. Гаркаринон Гнос, первожрец верховного бога Тараскора. Война с темным с самого начала пошла как-то не так. Удивительное дело, но превосходство в численности и силе, казалось, не играло никакой роли. Впрочем, всему есть объяснение, в частности, наличие у темного неживых солдат, големов и скелетонов, а также оборотней. ваше преосвященство Вы уверены, что этот человек темный, поинтересовался с задумчивым видом Шагригар II, главнокомандующий армии по ходу очищения? Я невольно поморщился. Сомнения главнокомандующего понятны, темный до сих пор не показал своей истинной сущности, из-за чего мы держим глухую оборону и посылаем в бой простых людей без должной магической и жреческой поддержки, что естественно сказывается на потерях не самым лучшим образом. Что тут говорить, я сам уже начал сомневаться. Но доказательства, предоставленные Ковеном магов, они неоспоримы. Темный хитер, ваше величество, сказал я со всей уверенностью, на которую только был способен. Он сейчас слаб и вынужден маскироваться, Сир. Он постарается убедить нас в том, что он белый и пушистый, но это не так. Мы провели две массированные атаки, они ничего не дали, продолжил король. Что-то мне подсказывает, что и третье ничего не даст, кроме огромных потерь. Если вы правы, и он действительно темный, искусно маскируется, не желая показывать свои истинной сущности, то в случае нашей победы, а мы, безусловно, победим, просто задавив массой, он может запросто пожертвовать своей армией и сбежать. Что она ему? Наберет еще в другом месте и в следующий раз затаившись на несколько сотен лет и, подготовившись получше, нанесет удар первым. «В этом вы правы, ваше величество», – согласился я. «Нужно переходить от обороны к решительному наступлению. Мы атакуем его магической и божественной силой, тем самым заставим раскрыться и показать свою темную сущность». Шагригар II удовлетворенно кивнул и пошел отдавать приказ о третьей волне наступления – Я же связался с магами и жрецами. На магов, откровенно говоря, надежда маловата Лучшие из лучших погибли, когда пытались ликвидировать этого темного в его логове. Тогда же было потеряно большое количество древних убойных артефактов. И хорошо, если они уничтожены, они ждут своего часа. Те сильные маги, которые остались, участвовать в общей схватке не станут так как охраняют своих королей, готовые в любой момент произвести их эвакуацию из опасного места, как только запахнет жареным. Так что остались середнячки. Впрочем, их довольно много, и они создадут достаточно сильный натиск. Все нам меньше работы. Но все равно основная надежда остается на жрецов. Следовало поторопиться, так как обстрел вдруг прекратился. Значит, Темный задумал очередную гадость. Видно же, что у метательных машин боезапас еще не израсходован полностью. Армия двинулась навстречу врагу, а вместе с ней маги и жрецы. Чудовищной силы совместный удар магов и жрецов, способный обратить в прах гору средних размеров, Темный выдержал без особых последствий для себя. и Это было невероятно. Впрочем, чему удивляться, если Темный готовился к битве заранее всю ману перевели на защиту в ожидании ответного сокрушительного удара силой хаоса но его не произошло это породило недоумение даже растерянность проклятье он же защиту восстанавливает поскликнул я разобравшись что к чему готовим второй удар ну и второй удар пустенный оказался в половину слабее первого из за расхода маны магами и отчасти из за поспешности был отражен. И снова ответного удара не последовало. Темный во второй раз принялся за энергетическое наполнение щитов. «Третьего они не вынесут», — самодовольно сказал Ноздор. «От их защитной линии остались одни ошметки. Мы разнесем ее играючи». Он, как первожрец бога войны, наблюдая столь эпичное сражение, находился в очень приподнятом настроении, в предчувствии хорошей драки которая, к тому же, должна закончиться победой. Ну да, война она, как известно, кому-то мать родна. Впрочем, я и сам видел, что третий натиск станет последним, даже с учетом того, что маги уже не могут принять в нем участие. Вон они вступили в перестрелку с големами. — Вот же жук! — восхищенно воскликнул Ноздор. — Неожиданно. — Что случилось? — отвлекся я от формирования третьего удара. Да тут еще какие-то проблемы с поступлением маны начались. Скелетонов и зомби с помощью баллиста забрасывает нам в тыл. «Не могу понять, чему ты радуешься», – разозлился я. «У нас мана поток до нуля обвалился, люди перестали молиться». «Я не радуюсь, отмечаю весьма неплохой тактический прием. Но это его не спасет. Сейчас этих скелетонов быстро покрошат в костяную муку. Было бы их больше, а так...» Ноздор оказался прав, скелетонов и зомби быстро побили, но манопоток восстанавливался медленно. Люди находились под сильным впечатлением от произошедшего, и им сейчас несколько недомолитв. Но постепенно все наладилось. Жрецы быстро сумели навести порядок среди паствы и призвать всех к пению псалмов со всей возможной искренностью. Последний фактор в молитве определяющий – Искренность молебствия дает самую насыщенную энергии манну, потому и брали в поход только добровольцев, ибо они самые искренние. Но вот плетение сформировано, насыщено маной веры Удар. Хиленькие щиты темного слетели, как листья под резким порывом ветра. Его прислужницы стали одна за другой без чувств валиться на землю. Вот пал на колени он сам словно придавленный плитой великой массы. Последний нажим, ему придет окончательный конец, если он все же не раскроется и не воспользуется силой хаоса. Что за... На поле боя начало твориться что-то невообразимое. Среди солдат по всей площади фронта стали взбухать огненные полусферы, разрастаться кусты плюща. Кто, как, откуда? Концентрация мгновенно рассеялась, и добить Темного не получилось. Проклятье, опять извернулся. Завязалась ожесточенная схватка солдат с армией Темного. Обстрел прекратился, и только я хотел было отдать приказ начинать новый натиск на Темного, чтобы добить его, пока он ни на что не способен, как почувствовал угрозу, идущую сверху. «Костяной дракон!» закричал один из моих паладинов-охранников, заметивший опасность чуть раньше меня. Так и есть, костяной дракон в пике дыхнул испепеляющим огнем. Нет, нас так просто не сжечь. Я поставил щит веры, и пламя, способное обратить в прах, обогнуло нас, все же убив множество простых солдат, находившихся рядом. Щит сильно просел, и не успел я опомниться, как оказался в огромной пасти буквально распластаны между верхней и нижней челюстями. Да так, что не развернуться. Но я успел заметить в зазоры между зубами, как изнутра костяного дракона в следующий момент посыпались костяные воины, не простые скелетоны, коих сегодня крушили тысячами, а классом повыше. Началась схватка между ними и моими паладинами, а также жрецами. Меня взяли в плен, именно в плен они пытаются убить осенило меня, а скелетонов сбросили лишь за тем, чтобы отвлечь паладинов и жрецов из моего окружения, чтобы они не помешали костяному дракону удрать с пленником. Скорость и наглость, с которой все произошло, меня откровенно обескуражила и я не сразу заметил, как на меня внутри пасти костяного дракона набросилась костяная же собака и стала стаскивать с меня все мои атрибуты Сорвала с шеи и сожрала цепь с медальоном, начали стаскивать персни, хорошо еще, что не откусывая с пальцами. Я даже развернуться никак не мог в этом проклятом черепе, чтобы отбиться от гадской твари. Хотел использовать свои возможности жреца и развеять ее с драконом, и каково же было мое удивление, когда ничего не получилось. Все мое воздействие немедленно рассеивалось. Присмотрелся и выяснил, что костяной дракон на самом деле не совсем костяной, а полумифриловый Вот уж действительно этому темному некуда девать мифрил, раз он даже костяного дракона им напитал. В общем, я оказался в своеобразной мифриловой клетке, где бесполезно оперировать силой. Напоследок собака стянула мой посох и убралась в брюхо костяного дракона. Он тем временем чуть сильнее сдавил пасть и меня буквально распластала так что даже ребра затрещали. Проклятие. Кирилл, едва не откинувший копыта полубог, впрочем, возможно, еще все впереди. И тут в самый последний момент пришло спасение в виде прилетевших снарядов, выпущенных «Катюшами». И именно эти мои ракетные установки с толпового огня являлись главной военной тайной – призванный переломить ход войны в мою пользу. Но из-за того, что зверолюди несколько запоздали с выходом на позиции, первый залп получился жидковатым, и моим легионам пришлось столкнуться с армией врага, уйдя в глухую оборону. Они знали, что сейчас последуют новые залпы, и катюши будут бить до тех пор, пока не перемолотят противника. Я поделился силами с лежащими без сознания женами, досталось да им неслабо, Некогда разлеживаться, мои дорогие, еще ничего не кончилось. Первой в себя пришла Лития. Стоило ей получить от меня порцию энергии, как она стала восстанавливаться самостоятельно за счет разлившейся вокруг маны смерти. Лития, тебе задание, точнее, твоей драконше. Пора и явить себя во всей красе и ужасе. Она уже летит сюда. Кивнула моя некромантка. Какая цель?» Первожрец Троскора, но не убить, а взять в плен. Попробуем. Сделай. Сделаю, кивнула Лития. Волга, до этого момента наматывавшая круги за перевалом в режиме стелс, устремилась к нам. Сделав горку, она сложила крылья и стремительно спикировала вниз, вдохнув пламенем, одновременно сбросив уже ненужную маскировку, и заглотила слегка растерявшегося первожреца, высадив для отвлечения внимания десант. Все произошло так быстро и четко, что никто даже ничего толком не понял, а когда разобрались, стало поздно. Птичка улетела. «Получилось!» — воскликнула Лития. «Он не вырвется?» — спросил я запоздало. «Все же первожрец сильнейшего бога этого мира». «Не вырвется. Я приказала Косточке лишить его всех магических прибампасов а благодаря тому, что в составе черной молнии много мифрила, Все его потуги силового воздействия будут тщетны. Вот обратился бы он напрямую к траскору то, конечно, от моей черной молнии мало бы что осталось. Но мы знаем, что верховного бога дома нет. Отлично. Этот маневр с пленением вообще-то был с моей стороны чистой воды импровизацией. Изначально волги вообще, как это ни парадоксально, не отводилось сколько-нибудь значительной роли в битве, несмотря на ее в прямом смысле впечатляющую огневую мощь. Я ее даже в обычный бой не рисковал выпускать, так как ее тут же сбили бы полные сил маги и жрецы, и хватило бы нашей драконши максимум на один заход. Но все же момент для нее нашелся – Я бы даже сказал ключевой момент, для реализации которого как раз требовался один точный заход на цель. И есть у меня чувство, что запланируя я что-то подобное изначально, то по закону подлости ничего бы толком не получилось, обязательно все пошло бы кувырком. Второй очухалась Алграна и даже, кажется, удивилась, что жива. Вслед за шаманкой с небольшим интервалом со стонами пришли в себя остальные. Видок у всех был еще тот, как говорится, в гроб краши кладут. У всех сильнейшее магическое истощение. Весть о пленении верховного жреца тем временем разнеслась по всему полю боя, а оно воодушевило моих солдат и разъярило вражеских воинов. Жрецы-то скоро постарались, так что, несмотря на прилетевший из-за гор второй и гораздо более массированный залп «Катюш», противник навалился на мою армию со всей яростью. Я заметил, как собирается ядро вокруг первожреца бога войны. Это могло не просто принести проблемы, их атака могла разорвать строй и опрокинуть мои легионы. «Рассаживаться некогда, придется нам самим поучаствовать в действии», — сказал я. «Ну как, вы в порядке?» Я продолжал напитывать их силой. Жены одна за другой по мере подзарядки стали кивать головами. «Готово!» Последняя отозвалась зеленоглазка, на которой силовой откат сказался сильнее всех. «Тогда вперед!» Я повел свой женский отряд навстречу на Ноздору и его паладинам. «Получайте, солочи Заорал я, вырвавшись на первую линию легионеров и открыв огонь из своей винтовки, что называется, от пуза. Ледяные иглы стали прошивать щиты и доспехи ближайших солдат. Мой пулеметный огонь обеспечил пятачок чистого пространства, если не считать тел вражеских солдат под ногами. Свободное место тут же заняли мои жены, также с ходу принявшиеся творить свою убийственную волшбу, одновременно махая колюще-режущим инструментом. Во врагов полетели духи из бубна Алграны. Кидала каменные стрелы Тамгария, то и дело устраивая забучье пески, в которых солдаты проваливались по пояс. Вязала и душила лианами, а также швырялась отравленными шипами дрианда. Прокладывала целые просеки праха лития, когда из пасти черепа в наверши ее посоха вырывалось темное облако. молотило воздушными кулаками алиселель, а особенно стойких валило из лука. Метала огненные шары тарсарана то и дело, пуская в ход плеть. Врубалась во вражеские порядки туманом с сашелеса, осушая всех до дна. Рвала на части каким-то чудом прорвавшихся к нам мягкая лапа. Шизофрения успевала многих свести с ума, воздействуя на мозг ментальной магии, наловчилась со мной, так что они, выпучив глаза, кидались на своих товарищей. А зеленоглазка швыряла выпавшее из рук погибших солдат оружие телекинезом. Силы нам для этого более чем хватало, мало того, что моя рассарская сущность способствовала ее увеличению, так еще и вера моих солдат, а ничто так не укрепляет веру, как зримое доказательство могущества. И чем больше они верили, тем сильнее становился я, и тем сильнее становилась их вера, и так по нарастающей. Хотя потенциал от 50 тысяч не слишком велик, но пока мне хватало». Опять же, количество во многом компенсировалось качеством, то есть их горячей искренностью. Но, несмотря на творящийся ужас и смерть, на буйство магических сил и горы убитых вражеских солдат, нас продолжали атаковать с безумной, бешеной яростью. «Точно зомби!» – провел аналогию Спартак. «Боевое безумие!» «Очень на то похоже», – согласился я. «Не иначе жрецы бога войны постарались». Но вот появился противник на порядок серьезнее обычных солдат – паладины под предводительством первожреца Камерола. Эти ребята накачались призванной силой своего бога по самой брови, и берсеркерами ринулись на нас. Магия их, естественно, не взяла, стекая, как с гуся вода, и неудивительно, ведь они находились под божественной защитой, так что пришлось бросить все эти выкрутасы с силой и взяться за мечи». От честной стали, как известно, никакая защита не спасет. У нас, правда, у всех поголовно-мифриловые клинки, но это право слово сущие мелочи. Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. Забухали удары о щиты и доспехи, зазвенели мечи. И это было бы слишком мягко назвать буханьем и звоном, ведь сталкивались не просто железные и стальные клинки, а зачарованные и замоленные, то есть пропитанные маной веры. Так что грохот стоял невообразимый. Как меня просветили при прочих равных условиях побеждает сила веры. То есть если взять условные 100 граммов веры и 100 граммов магии и положить их на весы, то первые перевесят вторые. Как-то вот так. Так что не сносить бы нам голов в первые же секунды боя, если бы не этот вот факт. К счастью для нас мы оперировали не только и не столько магией, сколько невообразимым сплавом магии и веры. Все благодаря мне, как полубогу. Я в каком-то смысле заразил своих жен половым путем. Вот такая вот венерическая болезнь – это божественность. По сути, я сам того не осознавая, перестроил их энергетику под себя. Они, конечно, не стали полубогинями, как я. Для этого нужна божественная искра. Но определенно поднялись на следующую ступеньку развития – перестав быть обычными разумными и обычными магессами, этакие полукровки. Этот сплав магии и малой толики божественности перевесил не только чистую магию, но и чистую энергию веры. Щиты веры паладинов стали прогибаться под яростными ударами моих жен, а зачарованные мифриловые клинки после нескольких ударов стали рубить замоленные мечи паладинов, резать как масло их не менее замоленные ручные щиты и, конечно же, доспехи. В то время как на мифриловых же доспехах жен от пропущенных ударов оставались лишь небольшие вмятинки. Но если уж он дела с паладинами наладились, и те начали падать к их ногам чуть ли не штабелями, зачастую без голов, то вот у меня с первожрецом бога войны оказалось не все так радужно. Этот монстр напрямую черпал силу своего бога, А потому, несмотря на то, что его доспехи и меч, сделанные из отменной гномьей стали, да еще с мифриловым орнаментом, все же уступали моим изготовленным целиком из мифрила, я ничего не мог с ним поделать. Тем более, что Ноздор оказался хорошим фехтовальщиком, что и неудивительно, учитывая, какому богу он служит. «Что за дела?» – недоумевал Спартак. «Почему Камерол так щедро делится силой со своим первожрецом?» Ведь если он тебя убьет, то их планам по свержению траскора придет конец. Меня этот вопрос тоже сильно интересовал, но, увы, адресовать его богу войны не было никакой возможности.